изготовляли чертежи аппаратов, сами мастерили реквизит с секретными устройствами. В наиболее ответственные моменты они выходили на манеж ассистировать Кио. В качестве ассистентов у Кио работали и лилипуты. Я думал, что он это делает для того, чтобы придать аттракциону экзотическую окраску. Маленькие человечки бегают и хлопочут, как бы перенося зрителей в сказку, где великаны и карлики.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 Кого-то это обидело, и в газете «Вечерний Ленинград» появилась реплика, которой автор иронизировал по поводу неуемной тяги Кива к рекламе. Когда газету показали Имению Теодоровичу, он не только не обиделся, а рассмеявшись сказал «Прекрасно! Этой заметкой они сделали мне еще большую рекламу». Кива любил успех.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 Одежду шил у самых дорогих портных, обедал в самых шикарных ресторанах, в гостиницах всегда занимал номера люкс. И поэтому порой за два-три дня до получки он оказывался без денег. Кио всегда стремился быть в окружении людей, любил слушать, хотя сам в разговоры вступал редко. Часто он приглашал к себе в номер гостиниц артистов и просил, сидите здесь и разговаривайте.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 Меня интересовала работа иллюзиониста, привлекая своей таинственностью, а главным образом эффектом чуда, которое рождается на глазах. Поэтому я с нетерпением ожидал встречи Киева с одним изобретателем, который предложил небывалый и поразительный трюк. Суть его в том, что на манеж на колесиках выкатит большой, наполненный водой аквариум,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 иронически усмехаясь эмиль теодорович и добавил изобретатель уверяет что у него есть специальная водоотталкивающая материя и я должен буду какой то гадостью намазать руки и лицо чтобы вода не оставалась на коже через неделю он придет в цирк и все покажет хочешь приходи тоже вместе посмотрим выходной день цирк действительно Пришел изобретатель. В зрительном зале собрались Арнольд, Киева и его ассистенты. На манеже хлопотал лысоватый человек небольшого роста. Правда, вместо аквариума для показа поставили большую бочку. Униформисты заполнили ее водой. Изобретатель деловито разделся до трусов, облачился в длинный серый халат и начал старательно застегивать пуговицы. «Фраг будет сшит из такого же материала, как и халат», — тонким голосом заметил изобретатель. «Только мы покрасим его в черный цвет. Краска специальная», — и тихо добавил немецкая. После этих слов он открыл жестяную коробочку из-под чая и старательно натер свое лицо какой-то мазью. Потом влез на табуретку, постоял на ней в раздумье и плюхнулся в бочку. Все ожидали чуда, смотрели на происходящее, затаив дыхание. Некоторое время из воды торчала голова изобретателя. Он посмотрел внимательно на Кио и, судорожно втянув себя в воздух, присел в бочки, скрывшись под водой. Воцарилась полная тишина, которую нарушил голос Арнольда. Не хватало нам, чтобы он там еще и утонул. Никто не засмеялся. Все продолжали ждать чуда. Через некоторое время изобретатель вынурнул из воды и долго не мог вылезти из бочки. Двое рослых ассистентов помогли ему. И тут все поняли. Чудо не получилось. Изобретатель стоял в центре манежа, в промокшем насквозь халате. Вода с него лилась ручьями. Сам он выглядел жалким. Лицо покрыто крупными каплями воды. Обстановку разрядил Арнольд. Он громко обратился к Тиу: Эмиль! — И он хотел! — Чтобы ты там еще и курил? Все грохнули от смеха. Только изобретатель не смеялся. Он подошел к Эмилю Теодоровичу и тихим голосом, почти шепотом, начал объяснять, что, видимо, пересушен материал, и поэтому произошла накладка, да и мазь была условной. Но если все доработать, — пояснил изобретатель, — то все будет хорошо, все получится. — Ладно, — сказал Арнольд, вытирая выступившие от смеха слезы. — Идите, дорогой Эдисон, идите, думайте, дерзайте. А Кия будет продолжать распиливать женщин. Это проверено и надежно. Изобретатель в цирке больше не появлялся. У нас, артистов цирка, не принято разглашать секреты, профессиональные тайны. Но один из секретов Эмили Теодоровича, связанный с его братом, я могу раскрыть. Дело прошлое, давнее. Работая с Кио, я подружился с его братом. Гарри Федоровичем, они были сводными братьями, интеллигентным, добрым человеком. По образованию Гарри Федорович инженер. Долгое время он работал на авиационном заводе. Жил в Москве с женой и маленькой дочерью в районе каретного ряда. Ежедневно к восьми утра приходил в свое конструкторское бюро и не подозревал, что на склоне лет жизнь его так резко изменится. Он станет артистом цирка. Как-то днем. Гуляя с дочерью по цветному бульвару, Гарри Федорович решил зайти в цирк. В это время на манеже Арнольд репетировал с Братья при встрече расцеловались и присели поговорить. И вдруг Арнольд воскликнул. Идиот я! Как раньше не догадался. Ведь Гарри можно использовать в аттракционе. «Он же вылитый Кия!» То ли у Арнольда эта мысль родилась тут же, видел, что братья действительно похожи друг на друга, то ли в голове отложились слухи, которые распространялись вокруг Кия, кроме приписывания Кио гипнотических качеств, говорили, что он использует в своей работе таинственных двойников. Но у Арнольда возникла идея. Сделать из брата Кио двойника и на этом построить несколько трюков. Месяц уговаривали Гарри Федоровича работать с братом. Когда он, наконец, согласился попробовать, с киностудии «Мосфильм» пригласили лучшего гримера, и тот, посмотрев на братьев, коротко бросил. «Второго Кио сделаю». Гарри, как и Эмиль, чуть-чуть сутулился глаза уши форма головы походка и голос как две капли воды правда у гарри была лысина и нижняя часть лица несколько полнее чем у брата через неделю гример принес парик с такой же прической как у Тио. два часа гримеровали гарри убирали складки под подбородком подтягивали нос когда вся процедура закончилась в гардеробную пригласили арнольда мне было любопытно